Глава 25. Меня разбирал смех. Если коротко, Вика стала сектанткой. Дуреха не придумала ничего лучше, чем вступить в организацию, в которой состоял Лео. Название сие творения носило крайне пафосное. Сопротивление. Именно так, с большой буквы и никак иначе. Разговор с Викой пролил свет на экивоке Алены Евгеньевны, молодой преподавательницы, а по совместительству и агента движения против ссори. Девушка носила звание куратора, и Вика ее пару раз видела на собраниях их тайного ордена. Уверен, она поступила обучать молодое поколение только с одной целью, иначе ей нечего делать в стенах школы. Красивая и молодая, такой ресурс простаивает но, к сожалению, девушка, судя по всему, идейная, иначе снова-таки вопрос, что она делает в школе. Неужели с сопротивлением все так серьезно? Что они собой представляют, я узнаю уже через несколько минут. Но, как обычно, чем ближе ты к цели, тем больше ненужных мыслей в голове. Волосы изрядно выросли, плюс цвет я скрывал с трудом, почти после каждого серьезного применения магии он снова возвращался к естественному. Еще одна деталь, которую я не сразу заметил — глаза. Они изменились. Были карими, а стали болотно-зеленого цвета, как у меня прежнего. Скулы, они немного изменились, или мне показалось? Отслеживать изменения в себе было некогда, поэтому я просто продолжал подкрашиваться у Алисы и выбросил мысли о возвращении облика подальше из головы. Чему быть, того не миновать. Древняя, как сам мир, мудрость. Машина остановилась недалеко от места сбора. Не хотел светиться перед Лео и Викой. Жди меня тут. Если будут какие-то шевеления снаружи, сразу пиши. Если меня снова не возьмут в плен. Проворчал Лок. Ты уж будь внимательней. Я хлопнул парня по плечу и пошел к нужному зданию. Собрание проходило на стыке двух районов. Один из которых подконтролен мне, а вот второй тому самому Суоре, что устроил бал. Как иронично. Под боком у синекожих зреет такая бомба замедленного действия. С другой стороны, маловероятно, что они об этом не знают. Что-то мне подсказывает, что все сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Высокие многоэтажные домики, прохожие, постоянный гул машин. Я перешел через две улицы и остановился у подвального помещения. Одинокая дверь, чуть ниже уровня тротуара, вниз ведет пыльная бетонная лестница. Спускаюсь вниз, останавливаясь прямо перед металлической дверью с подозрительным прямоугольником на уровне лица. Натягиваю капюшон и приспускаю бейсболку. В голову не пришло ничего лучше, чем пнуть дверь ногой несколько раз. Бессовые конспираторы, они правда думают, что скрываться здесь лучший вариант? Наверняка основатель этой секты воспринял термин «подпольная организация» буквально. А помещение подпола и основного здания нашлось только здесь, иначе выбор места нельзя оправдать. Тот самый подозрительный прямоугольник отъехал в сторону, на меня уставилась пара глаз. Ого! Азиаты-превратники! Это сразу добавляет организации пару очков. Осмотрев меня с ног до головы, превратник открыл дверь. От А как же спросить, кто я такой и какого хрена здесь делаю? Совсем расслабились местные революционеры. Стоять! Стою. Как только вошел внутрь, оказался в некой буферной зоне, перед еще более массивной дверью. Вот это уже лучше. Чую запах основательности. Азиат ниже меня на голову. Он сказал остановиться, я остановился. Жду, что будет дальше. Мужик без труда заглядывает мне в лицо, после чего обшаривает, проводит портативным металлоискателем, что висит на поясе, как дубинка. — Проходи! — А чего орать-то? — Громкий малый, ничего не скажешь. Подхожу ко второй двери. Азиат держится правее и открывает мне ее, а сам возвращается на пост. В его закутке 4 на 4 метра стоит небольшой диванчик. Напротив него журнальный столик. У стены полицейский щит. Очевидно, он готов к обороне. Рука встречается с лицом. Создатель всемилостивый, дай мне сил выдержать испытание твое. Да лучше бы они поставили тут картонное изображение человека, как ставят рекламные стенды фигур знаменитостей в супермаркетах. Следующее помещение выглядит на порядок лучше. Длинный коридор заканчивается занавеской. Слева и справа двери, но я слышу шум, который издает толпа, особенно шум десятков шепчущихся людей. Коридор делит несколько ступеней. Я все ниже и ниже, уклон достаточно большой, становится прохладно после городского пекла. За занавеской предстает вытянутая комната с высоченными потолками. Больше похоже на бывший спортзал, Полы деревянные, стены покрашены в два цвета, синий и белый. Вот так оно и бывает. Десятки доверчивых людей приходят на семинары и тренинги, обещающие им раскрыть пятую чакру или привезти деньги в дом. Деревянные скамейки, напротив небольшая сцена. Люди сидят и переговариваются. Я успел до начала. Стою у самого входа. Надо мной есть что-то вроде театрального балкона. Там стоит группа людей. Видимо, кураторы и организаторы всего этого. Нахожу в толпе знакомые лица брата и сестры. Стараюсь сделать так, чтобы меня не заметили. Здравствуй, Алексей. Елейный голосок позади меня заставляет обернуться. Добрый день, Алена Евгеньевна. Развожу руками. А у вас тут мило. Ты еще не слышал наших спикеров. Чуть ли не мурлычет она. Так рада моему присутствию. С чего бы это? Может, ей выдают премию за каждого приведенного? Слова-то какие современные. Бормочу под нос, но она слышит. Идем в ногу со временем. Преподавательница пропала так же незаметно, как и появилась. Среди сидящих подавляющее большинство – это взрослые люди. Удивительно. Я думал, сопротивление строится на доверчивых подростках. На лицах молодежи предвкушение и удовлетворение. Лица людей постарше напряжены, они хмурятся. На сцене стоят трое мужчин. Они что-то обсуждают. Самый молодой парень активно жестикулирует и повышает голос, идет спор. «Нужна эта акция! Мы покажем всем, что ничего не кончено!» распыляется рыжий. Парень одет в черные брюки и белую мятую рубашку на выпуск. Казалось бы, ему плевать на окружающих, он показывал это всем видом. Морщился и не слушал своих собеседников, двух пожилых мужчин. Скучающе водил по залу взглядом, улыбался девушкам. «К бесу!» Рыжий хлопнул в ладоши, после чего обратился к публике, игнорируя тех, с кем беседовал. «Здравствуйте, друзья! Всем, кто пришел первый раз, всем, кто уже с нами давно, рад видеть вас на правильной стороне!» «Что за сторона?» — он сделал вид, что задумался. «Сторона сопротивления!» Люди поддержали его внезапный возглас рукоплесканием. «Где-то среди этих звуков затесался мой удар по собственному лицу. Второй раз». Рыжий улыбнулся, хитрой по-звериному, после чего продолжил. «У меня есть хорошая новость! Уверен, вы меня поддержите и разделите мою радость!» Пожилые собеседники Рыжего попытались его вразумить, но он сделал шаг вперед и продолжил. «Как глава этого филиала, я хочу заявить права на этот город, показать Сори, что нас надо слушать! Вы все знаете, что законы ужесточаются с каждым годом. Скоро мы станем официальными рабами их расы!» «Но этого не произойдет, если мы...» Вот тут я ожидал чего-то достойного, но вышло слабо. «Если мы не будем отстаивать свои права!» «Как мы это сделаем?» — голос из зала. «Скажи, да!» «Мы соберемся на акцию протеста!» Заявило это рыжее недоразумение с одухотворенным лицом. «Да!» — уже не так активно. В основном поддержали его идею молодые люди одного возраста. Они наверняка уверены, что революция – это массовые гулянья на площади с плакатами, где силовики разливают кофе и выдают бутерброды. Тебя замерзшего укутывают в плед полицейский, ты удачно возвращаешься домой. При всей ущербности режима Теи он был безопасен. Обычно магия растекалась по телу, вырываясь в реальный мир сквозь узлы на руках и ногах, но сейчас мне потребовалось пустить энергию в голосовые связки. Думаю, это значительно исказит голос. «А что мы будем делать, когда они начнут стрелять?» — спросил я. Голос оказался густым и бархатным, будто он принадлежал сорокалетнему джаз-исполнителю. «Как, «Как стрелять?» — запнулся рыжий. «Вот так!» Складываю пальцы пистолетиком и направляю в голову ближайшей девушке с большими глазами. Она смотрит на меня настороженно. Когда пальцы почти касаются ее лба, озвучиваю. Бу! Ты почти мертва. Ну а делаешься синяком, если выживешь. Пули резиновые, ведь они пойдут в ход сразу после водометов. А если не поможет, то слезоточивый газ. Но если и это не остановит вас, допустим, вы реально заинтересованы в смене режима, тогда начнется бойня с применением магии огнестрела. В зале воцарилась тишина. Я улыбнулся. Нужный эффект получился, даже с лихвой. Все взгляды, собранные на мне, направились в сторону Рыжего. Ждут, что ответит лидер. <coughs> Откашлялся Рыжий. Мы за мирные протесты. Это инструмент привлечения внимания к проблеме, а не единственное и верное решение. Сперва попробуем переговоры. Другими словами, вы заранее готовы к провалу и даже сами не верите в эту акцию. Перебиваю Рыжего. «Пожалуй, выражу очевидную проблему, понимание которой зарождается в каждом из присутствующих. А зачем это нам слушать вас, тем более идти?» «Я?» Рыжий повернулся к бывшим собеседникам. Мужчины только подняли руки, мол, мы ни при чем. На лице Рыжего возникло затравленное выражение «Сейчас начнет кусать». Сами же организаторы, а это именно они, смотрели на меня с задумчивым выражением на лице. Позади тихо переговаривались на балкончике. Кто это? Самое высшее руководство? Но вот почему я чувствую что-то знакомое. Краем глаза кинув взгляд на балкончик, который сейчас отлично просматривался, увидел фигуру в капюшоне в компании с очередным мужчиной в костюме. Столько носителей смокингов, будто это официальная структура. «Я, как никто другой, имею свои счеты с властью! Ты прав! Люди не обязаны меня поддерживать!» К Рыжему возвращалась уверенность. Он выждал театральную паузу и продолжил. «Но кто иначе? Кто бросит вызов пришельцам? Может быть, прямой потомок человека, которого когда-то боялись все Суори? Кто стал сказкой и легендой еще при жизни? Человека, возглавлявшего страну в то время, когда она стояла на грани войны, а он только стал совершеннолетним?» Парень откинул волосы, рыжие волосы, будто акцентируя на этом внимание. Его фигура приобрела гордую осанку, он словно расцвел. А вот я находился в некотором ступоре. Еще один родственник? Не может этого быть. Крыть нечем, пока я не буду обладать всей информацией. Развернувшись, ухожу прочь. Меня догоняет преподавательница. Алена Евгеньевна тяжело дышит, смотрит с некой долей злости. Что ты устроил? Начинается обвинение. О чем вы? Хлопаю глазами. Ты знаешь! «Какого беса надо было устраивать это представление?» «Да еще с кем?» «С самим Елисеем!» «Обесцениваешь все страдания его семьи!» «Это немыслимо!» «Я очень разочарована!» «Ты показался мне разумным юношей!» Девушка перевела дыхание. «Закончили?» «Спросил я. Могу идти?» «Можешь, если не хочешь кое-что сказать!» Она намекает на извинения. Меня бросило в жар от злобы, но я постарался ее скрыть. Вместо этого я взял кураторшу за плечо и прижал к стене коридора, в котором мы встали. Она попыталась вырваться, но силы были неравны. Разгневанная девушка выглядела даже красивее, чем обычно. Знаешь, вы не сила, а кучка детей и скучающих стариков. А рыжий не мессия и тем более не революционер. Он гамельский красолов, тащит вас всех на дно. Отпускаю тяжело дышащую девушку. Она тут же отвешивает мне звенящую пощечину, смотрит с торжеством и вызовом. «Ну что ж, дорогая, в прошлом тебе стоило бы отрубить руку за нападение на монаршескую особу, но не сейчас. Завтра, когда все пойдет не по плану, ты вспомнишь мои слова. Если с моими братом и сестрой что-то случится...» Я не стал продолжать. «Пошел вон!» — девушка разгневанно кричит. Достаю визитку и засовываю ей в карман рубашки, которую распирает объемная грудь. Сколько же стервозности в таком красивом теле. Пора заняться реальной революцией. Сделаем выводы из всего увиденного. Разобщенная кучка людей, основной костяк идейных — это молодежь, набирают адептов в университетах и школах. Вопрос — для чего? Есть и старшее поколение, но ведут они себя странно, нелогично, я бы сказал. Очевидно, они раньше сталкивались с Ори и готовы на все, что угодно ради мести. снова такие идейные. Пожалуй, я не поспешил, когда назвал данное сборище сектой. А главную скрипку там играет якобы мой потомок. Вон как люди руку плескали, когда я ушел. Причина моего ухода очевидна. Он использовал сильнейший довод, я сразу понял это. Загнанная в угол мышка бросилась на человека. Если все строится вокруг родственной связи моего потомка, другие аргументы будут иметь слабый вес. Какая статистика? Только месть. Потери. Вот когда будут, поговорим. Есть другой выход? Не говорите ерунды. Сложи, тоже не все понятно. Кто там был? Что за наблюдающая фигура в капюшоне? Что-то мне подсказывало, что это не человек. Вернулся в особняк, витая в своих мыслях. Быстро прошел по коридору, чтобы подняться в кабинет. Перед дверью услышал смех Насти, изрядно удивившись. Вероятно, она заняла кабинет для работы. Захотелось поделиться с ней своими размышлениями, она всегда давала верные советы. Войдя в кабинет, обнаружил там гостя. «И снова здравствуйте», киваю Андрею. Покровский в этот момент что-то увлеченно рассказывает. Настя сидит на столе, тут же пара бокалов с янтарным напитком. Девушка раскраснелась, посмотрев на бутылку, понял, что осталась половина. А «Фед... Алекс?» — запнулась Настя. «Не думала, что ты так быстро закончишь собранием. Вот решила пока выпить с нашим партнером». Перевожу взгляд на Покровского. Затем снова на Настю. Явно бросается в глаза задравшаяся на Насте юбка. Пьяная девушка не заметила этого, но я вижу». Я не закончил, просто вернулся за кое-какими документами. Улыбаюсь и, подойдя к столу, беру первую попавшуюся папку. Аккуратно поправляю юбку на Насте и телепортируюсь. Вникать в поведение Насти нет желания. Прихожу в столовую, надеюсь, там есть что-то съедобное. На кухне встречаю маму Алисы. Женщина замирает при виде меня. «Здравствуйте, меня зовут...» «Я знаю вас», – перебивает она, а затем смущается. «Простите». «Ничего страшного. Вижу, вам уже лучше». «Нина». «Просто Нина», — отвечает она, поняв причину моей задержки. «А вы покушать пришли? Я тут приготовила». Нина радует меня удивительно вкусными и простыми блюдами. Ароматное пюре и несколько пузатых котлет. Уминая все в считанные секунды, пока женщина с умилением смотрит на меня. Она почти здорова. На щеке вернулся румянец, волосы уже немного отросли, голову покрывает короткий ежик. «Привет, босс!» На кухню заходит Олег. «Приветствую наемника!» «Кажется, я решил нашу проблему с кадрами!» Начинаю издалека, рассказывая про фанатиков на собрании. Нина тактично покидает нас, оставляя наедине. Перед нами пара кружек изумительно пахнущего чая. Выслушав меня, Олег надолго замолкает, размышляя. «Хочешь сказать, все более-менее взрослые там имеют зуб на суоре?» «А иначе зачем им вступать?» «Вот именно, зачем?» — настаивает Олег. «Там одна молодежь». «Потому что нет альтернативы. Какие ты знаешь оппозиционные движения?» «Никаких, твоя правда», — кивает Олег. «Но как их привлечь?» «Сначала привлеку их лидеров, ну и устрою завтра представление». Они сто процентов наткнутся на неприятности. Эта массовка сейчас никуда не уперлась местным семьям. Они готовятся к войне. Дай им повод, и гнев выплеснется. Странные дела. Олег неожиданно начинает смеяться. Что? Удивляюсь. Ты почти захватил город. Тебя боятся крупнейшие семьи. Три из пяти уже мертвы. Остальные дрожат от страха. Все так? Я нарочито приосанился и еле сдерживаю улыбку. «Если бы они знали, что нас всего пяток человек, что бы они подумали?» – заржал Олег. «Думаю, они боялись бы сильнее». – улыбаюсь. «Ведь если их поимели всего пять человек, что же будет, когда нас станет больше?»